Амулеты шамана. Только весной бывает такое солнце. Причём не важно, где это солнце светит: горные ущелья или лесные равнины, холодные берега северных морей или поросшие пальмами бескрайние пляжи юга. Во время пробуждения природы солнце светит надежды, и это чувство, беспокойным солнечным зайчиком дразнит и ласкает уставшую от зимней спячки душу. Тайга просыпалась птичьим пением, журчанием ручьёв, тёмными проталинными, на которых, если они освещались солнцем, уже появились нежные подснежники. Месяц апрель был на исходе, и в этом холодном северном крае наступила весна. Уже целый месяц уживались вдвоём, два человека в одном теле: Иван, хозяин тела, и его незваный гость, Артём. Многое было обсуждено, многое рассказано друг другу. Оба соседа по телу лишь начинали постигать путь познания и предназначения, и по сему у них нашлось много общих тем. Артём оказался полезен Ивану в первую очередь в плане объяснения фундаментальных основ физики тонкого мира, знания, о котором Артём в свою очередь получил от деда Василия. В огулу легкому было обратиться за объяснениями, за советом. Но благодаря мощнейшим способностям и что немаловажно, благодаря намного большему свободному времени, чем у Артёма, человека живущего в информационный век, Иван обладал значительным практическим опытом. Более того, Артёму были крайне важны именно практические навыки, которые оттачивались у Ивана в борьбе за выживание, как у человека, живущего на лоне природы. Артём знал суть происходящих процессов, знал, как применить власть над тонким миром, но как добиться полезного результата не знал. Другое дело Вагул, иной раз не понимая, как у него это получается, мог лечить, двигать предметы, управлять огнём, общаться с растениями и животными, видеть невидимое, ощущать неосязаемое. Кроме того, они вдвоём не оставляли попыток найти объяснение произошедшему в селению Артёмову в сознании Иван. Насколько знал Артём, процесс инициации способностей или обретения всей силы, дремлющей в сознании и душе, заключается в ментальном присутствии в момент рождения души или ещё какого-то сверхважного для него события в жизни тонкой сущности. По крайней мере, дед Василий так и предполагал. Когда поучал подопечного, полагаясь на собственный пережитый опыт инициации, во время которой его сознание окунулось в тело неизвестного ему человека из какой-то чуждой и временной эпохи, тогда он ощутил сотворение своего тонкого тела, души, и это единственное, что удалось ему понять в тот момент. С тем человеком, в которого он вселился при инициации, Василий не общался. Обсудить происходящее ни с кем не мог, только лишь очнувшись от шока, уже после, где т Василий путём собственных умозаключений мог прийти хоть к каким-то правдоподобным выводам. Решительно по-иному происходила инициация у Артёма. Его сознание на это время обрело тело медиума, выражаясь современным языком, а по воззрениям людей эпохи вагулы и Ивана, Артём вселился в самого что ни на есть шамана. Только этот шаман ещё до конца не понял, что он такое есть и зачем оно ему нужно. Но при этом всё, что происходило с ним, Артём мог хотя бы обсудить с другим человеком, причём довольно сведущим в вопросах устройства и понимания тонкого мира. Артём продолжал попытки понять, в чём же заключается суть инициации и как должна зародиться его тонкая сущность, душа, то есть Он подозревал, что это событие должно быть как-то связано с обстановкой, окружающей теперь его и вагула. Особенно смущал тот факт, что поблизости живет дед Архип, и что Иван и есть тот вагульский шаман из его сказок, о которых Артем прочитал в записях деда Игоря. «Длинный хвост» — как-то вечером мысленно позвал Артем хозяина тела. Вагул довольно урча переваривал ужин полулежа у очага. С тех пор, как у него в голове очутился Артем, меню Ивана резко изменилось. Артем буквально заставил пересмотреть рацион, и Вагул теперь питался настолько разнообразно, насколько это вообще возможно зимой в тайге. Благо до реки было рукой подать, а Иван отлично владел навыками зимней рыбалки. Нерхул, строганина из добытого муксуна, Да оказавшиеся в запасах вагула ягоды, брусника, морожка, смешанные с рыбьим жиром, хоть чуть-чуть внесли разнообразие в жевание сухой замороженной оленины. Ну а чай и нехитрые лепешки, замешанные на рыбьем бульоне из стоящей во дворе глинобитной печи, нянькер, вообще создавали-таки праздничное настроение. «А-а-а!» — лениво протянул Хозалей. Почему ты не шаман? Я имею в виду, ты по сути шаман, но таковым себя не считаешь. А почему я должен быть шаманом? С чего ты взял? Живёшь один, отшельником, общаешься с духами, входишь в транс, обладаешь способностями, которые недоступны другим людям. Дальше перечислять? Хм. Архип тоже меня шаманом называет. Но я не шаман. «Видел я шаманов. Обманщики они все. Знаешь, а я с тобой соглашусь. Большинство из них, скорее всего, шарлатаны. Но ты взгляни с другой точки зрения. Шаман обладает властью над людьми, не так ли?» «Да, многие люди верят им. Видал я одного такого. Хе-хе, шамана!» — вдруг усмехнулся Иван. «Дурак дураком! Нес такую ерунду!» «Что за шаман?» Родители мои, когда поняли, что со мной что-то не в порядке, что я какой-то странный, решили показать меня шаману племени. Я гды его звали, как сейчас помню. Старый козёл ел какие-то грибы, растолчённые в каких-то порошках, запивая водкой. Уж не знаю, что больше на него действовало, буйная фантазия или обилье водки, но камлание он проводил так натурально, что мои бедные родители, да и все в племени Верили ему безоговорочно. Тут Иван вздохнул и грустно добавил: "А я проверил. Ни черта он не видел. Транса никакого у него не было. Его тонкое тело спокойно спало в нём, как и у большинства людей. Но ты же сам говоришь, люди ему верили?" Артём. "Наверное, ты не вот настолько". Иван поднял вверх правую руку. И кому-то показал кончик пожелтевшего ногтя на мизинце. Не представляешь, насколько уныла и однообразна жизнь вагулов. А тут такое представление: дым от каких-то куч непонятно чего, ритмичные удары в бубен, утробное мычание ягды, его пляски, кучи всяких амулетов и всякое другое. Каждый из нас готов с благоговением воспринимать любой жест или слово шамана. Но только не я. Я-то и сам знал, что со мной, и видел прекрасно, что он мне ничем не поможет. Я просто тогда не знал, что мне с этим делать, от того и метался. Сейчас я уже успокоился. Возможно, я просто привык. Но то есть ты с шаманом-то становиться не собираешься? Уныло задал вопрос Артём Вагулу. В его наметившуюся стройную теорию происходящего совсем не встраивались в взгляды человека, который по всем признакам должен сыграть огромнейшую роль в жизни его предков, да и самого Артёма. Не знаю я, возможно, я передумаю. Я теперь благодаря тебе понял, что могу много полезного сделать людям, но люди меня не поймут, если я буду делать такое, что выходит за рамки их понимания. Только шаманы могут это делать. Наверное, ты прав. Мне надо стать шаманом, а иначе меня рано или поздно закидают камнями. Только шаману такое дозволено. Вообще-то у меня даже знак шаманский есть. Даже два. Вот. И Вагул достал откуда-то из закоулков в своей хломиде два маленьких металлических предмета. Он положил их на плохо оструганную доску стола, и Артём, подключившийся к зрению Вагула, увидел, как два тускло мерцавших металлических сердечка немного пошевелились друг относительно друга, вдруг встали как вкопанные, уткнувшись по направлению друг к другу острыми кончиками. Если бы Артём был в материальном теле, у него подкосились бы ноги от удивления. Это были именно те сердечки, про которые писал дед Игорь, и одно из которых он ему отдал перед смертью. Знак шамана. Всё сложилось один к одному. В мыслях Артёма началась неописуемая круговерть. Каждый ответ, который он получил сейчас на когда-то задаваемый вопрос, порождал ещё ворох вопросов. И это как снежный ком. накатывала на Артёма удивительными догадками. А меж тем Вагол продолжал бормотать: "Я не знаю, уж что нашло на ягды, но он мне тихонько всучил эти два амулета, когда закончил представление по избавлению меня от злых духов, или как ты ещё он это обзывал. Пока мои родственники отвлеклись, собирая вещички в путь-дорогу, он сгрёб меня. Желторотового мальчонку своими ручищами, как граблями, в тёмный угол прижал к стенке и, дыша перегаром мне прямо в лицо, шёпотом прошелестел: "Слышь ты, дитя в углулов, тебе отдаю вот это однако. Будешь носить при себе, поймёшь потом однако. Надо это тебе. Мне не надо уже. Вот однако". Сунул мне их в ручонку, да и отскочил, как ни в чём не бывало. Никто и не заметил, но с тех пор эти два амулета всегда при мне. Более того, через некоторое время я вдруг понял, что они имеют какое-то необыкновенное воздействие на меня. Стиснув их до боли в ладонях, я легко погружаюсь в транс, и восприятие тонкого мира становится намного отчётливее. Откуда они у Ягды взялись? Немного совладав с удивлением и трепетом, спросил Артём. Не знаю я. Я, когда мне ничего не объяснял. Думаю, у него были какие-то способности, но он всё пропил. Только и смог, что во мне что-то заметить и по наитию к какому-то даже в пьяном угаре сообразил, что мне эти вещи нужнее. Это знак шамана? Думаю, да. А что? Что-то не так? Всё нормально. Окончательно придя в себя, мысленно успокоил и себя, и Вагула Артём. Продолжай пользоваться до поры до времени. Хм. Ну ладно. Только знаешь, я уже могу и без них в транс входить. Ты во мне что-то настроил так, что я силу чувствую огромную. Ну вот и славненько. Артём решил отложить до поры до времени вопрос с амулетами. Надо было ему самому ещё понять, какую роль играют эти две вещицы сейчас в текущий момент его жизни. Артём, после непродолжительного молчания позвал Вагул. расслабленно ковыряясь деревянной щепкой в зубах А расскажи мне что-нибудь про себя В смысле что рассказать Ну ты до сих пор мне не рассказывал кто ты откуда чем занимаешься Ты не спрашивал Я стеснялся Чушь какая Ну расскажи Что конкретно тебя интересует Всё А теперь не стесняешься Очень интересно просто, хихикнул Иван. Набил брюхо, теперь развлекай тебя, ехидно пробурчал голос в голове Вагула. Ладно, задавай вопросы. Так легче будет. Не охота мне прямо всё тебе рассказывать. Что ты делаешь по жизни? Я преподаватель. Как-то. Ну, учу людей. Чему? Тут Артём запнулся. Надо было как-то На образах объяснить Вагулу предмет своей профессии, так как лесной отшельник, скорее всего, имел смутное представление об экономической теории. Науки о различных способах ведения домашнего хозяйства, предпринимательству и о том, как государство вмешивается в торговлю и производство товаров. У-у-у, восхитился Вагул. Ты шибко умный, да? В наше время большого ума не требуется для преподавания. Все есть в книгах. Читай, вникай, да рассказывай потом. Много книг прочел, наверное, да? Ты кажись, седой старец у себя там дома. Да кого там? Мне вот только недавно исполнилось двадцать шесть лет. Да ну, в таком возрасте еще учиться да учиться. А ты других людей учишь? Хм, не поверил Иван. Да уж, согласился с ним Артем и мысленно почесал затылок. В моё время всякие несуразцы происходят, а оленей у твоего отца сколько? Чего? Оленей, переспросил Артём. Несколько? Да вы бедняки, что ли? Чего это? А, понимаешь, Иван, в наше время богатство не количеством оленей измеряется. А чем же? Ну, по-разному. В основном деньгами. А оленей ни у кого вообще нет там, где я живу. О как! А как же вы питаетесь? А шкуры? А упряжки что, только на собаках? Ну, во-первых, город, в котором я живу, находится намного южнее ваших мест. Там не водятся северные олени. В 21 веке у людей жизнь совсем иная. Основные потребности значительно проще удовлетворяются. Нам не надо охотиться или возделывать огород, держать скотину. Городской житель за продуктами ходит в магазины, ну и за одеждой там... И всем необходимым мы живём в больших домах. В них тепло и чисто. Для перемещения мы используем машины, нам не нужны для этого собаки, олени, лошади. Чудеса, восторженно протянул Иван. Хм. Знаешь, Вагул, если честно, для меня чудеса, как вы живёте? Выживаете, я бы сказал. Ни один человек, которого я знаю из моего времени, не протянул бы в ваших условиях и дня. Если вам не надо ходить на охоту, постеи оленей, шить одежду и заниматься земледелием, то чем же вы там все занимаетесь? Вы что там все, шаманы, волшебники какие-то? Нет, рассмеялся Артём. Ты не понял. Просто каждому человеку этими вещами заниматься не надо. Есть такое понятие, «Разделение труда. Каждый занят своим делом. Есть специальные люди, которые пашут землю, а есть те, которые выращивают скотину». «А-а-а! Понял, понял!» — прервал его вагул. «Слышал я от русских как-то. Есть у них, в их России, помещики такие. На них холопы трудятся, а господа только жрут, пьют и холопских девок портят. Ты из таких, что ли?» «Да бог с тобой, Иван, нет у нас такого. Уж сотню лет, как барство, все это извели. Никто ни у кого на загривке не сидит. Каждый занимается своим делом, тем, которое ему по душе, так сказать. Ерунда какая-то. Это ж если каждый будет делать, что захочет, то тогда хаос будет вселенский. Никто работать не захочет. Жить-то на что-то надо. Чтобы жить, нужны деньги. Чтобы были деньги, надо работать». Совсем ты меня запутал, пришелец. Знаешь, что, Вагул? Надоело объяснять Артёму. Я тут подумал. Ты мне про водку и шамана так увлекательно рассказывал. У тебя ведь нет ничего такого, а? Вагул мысленно кивнул, настораживаясь. Исключительно в научных целях, ты не подумай. Необходимо изучить влияние крепкого спиртного на наши с тобой способности. Не понял. А что ты хочешь? Собирайся, Вагул. Пойдём к твоим соседям, к староверам твоим казанским. Выменяй им у них чего-нибудь на водку, да закуску какую-нибудь, а то мы тут с тобой раньше времени духовного просветления достигнем, а похмелья так и не познаем.